от тихонько сказанных слов, которые произносят дипломаты, пороху никогда не нюхавшие. «Ну, я-то понюхал при садовой приседании». «Тем более», — заключил Горчаков, — «будьте осторожны». Бархатный канцлер задержался на пороге.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 Ходили слухи, будто светлейший князь Александр Михайлович Горчаков оставил после себя удивительные мемуары. «Это вздор», — говорил он заезжим в Ниццу русским людям. «Всю жизнь я терпеть не мог процесс описания и лишь наговаривал секретарям. А уж они записывали ноты, циркуляры, трактаты». Горчаков умер